Русская старина, 1833 год. Пушкин прибыл нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного губернатора Василия Алексеевича Перовского. На другой день перевез я его оттуда, ездил с ним в историческую Бердинскую станицу, толковал, сколько слышал и знал местность обстоятельства осады Оренбурга Пугачевым. Пушкин слушал все это с большим жаром и хохотал от души следующему анекдоту. Пугач, ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ расступался в страхе, кланялся, падал ниц. приняв важный вид, пугач прошел прямо в алтарь сел на церковный престол и сказал вслух как я давно не сидел на престоле в мужицком невежестве своем он воображал что престол церковный есть царское седалище пушкин назвал его за это свиньей и много хохотал мы поехали в берды бывшую столицу пугача который сидел там как мы сейчас видели на престоле. По пути в Берды Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь, что еще намерен и надеется сделать. Он усердно убеждал меня написать роман и повторял. Я на вашем месте сейчас бы написал роман, сейчас. Вы не поверите, как мне хочется написать роман. Но нет, не могу. У меня начато их три. Начну прекрасно. А там не достает терпения, не слажу. Слова эти вполне согласуются с пылким духом поэта и думным творческим долготерпением художника. Эти два редкие качества соединялись в Пушкине, как две крайности, которые дополняют друг друга и составляют одно целое. Он носился во сне и наяву целые годы с каким-нибудь созданием, и когда оно дозревало в нем, являлась перед духом его уже созданным вполне, то изливалось пламенным потоком слова и речь. Металл мгновенно стынет в воздухе, и создание готово. Пушкин потом воспламенялся в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что непременно, кроме идеи писания об нем, создаст и художественное в память его произведение. Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина. Он слишком огромен для нас, близоруких. И мы стоим еще к нему близко. Надо отодвинуться на два века. Но постигаю его чувством. Чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надо торопиться. Надо бы на освоиться с предметом и постоянно им заниматься. Время это исправит. Но я сделаю из этого золота что-нибудь. О, вы увидите, я еще много сделаю. Ведь даром, что товарищи мои все посидели да оплешивили, а я только что перебесился. Вы не знали меня в молодости, каков я был. Я не так жил, как жить бы должно. Бурный небосклон позади меня, как глянусь я. В Бердах мы отыскали старуху, которая знала, видела и помнила пугача. Пушкин разговаривал с нею целое утро. Ему указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец, где разбойник казнил несколько верных долгу своему сынов Отечества. Указали на гребни, где по преданию лежит огромный клад пугача, зашитый в рубаху, засыпанной землей и покрытый трупом человеческим, чтобы отвесть всякое подозрение и обмануть кладоискателей, которые, дарившись до трупа, должны подумать, что это простая могила. Старуха спела также несколько песен, относившихся к тому же предмету, и Пушкин дал ей на прощание червонец. Мы уехали в город, на червонец наделал большую суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что было чужому приезжему человеку расспрашивать с таким жаром разбойники и самозванцы Но еще менее постигли они, за что было отдать червонец.